Глава 2. Выдержав роль рольфанг, серию глубоких и болезненных массажей всех основных групп мышц и приняв душ, Шаламов впервые после аварии почувствовал себя человеком. За то время, что он отдыхал и лечился, координатор неожиданно обнаружил концентрацию массы примерно по вектору дрейфа кораблей, и Шаламов присвистнул от удивления, когда узнал, что это за концентрация массы. по всем признакам, это была планета. Как она оказалась в горловине серой дыры, приходилось только гадать. Приказав Джорджу поточнее направить к ней вросший в гиганта чужака кентавр, кормовой двигатель, к счастью, не пострадал, Шаламов принялся исследовать Матанский корабль. В его распоряжении было достаточно времени до встречи с планетой, скорость упряжки космолетов по космическим меркам была невелика. 90% имеющейся на борту шлюпа аппаратуры не работало, но и оставшихся датчиков хватило пилоту на определение основных параметров матанского транспортника: массы, размеров, энергозаряда, гравидинамики систем. Было интересно разбираться в конструкции чужого корабля, созданного негуманоидами, но полностью понять принципы его компоновки и функциональные особенности Шаламов не смог даже с помощью Джорджа Один Исма-Атан, сидевший или стоявший, поди разберись, в гнезде прямо перед рубкой креслом пилота, был, очевидно, еще жив. Но если бы у пилота спросили, почему он так решил, он мог бы ответить только одним словом. Интуиция. Пока он приводил в порядок рубку, искал способы устранения неисправностей, лечился сам, блистающий металлом черный человек ни разу не пошевелился, и обстановка в зале управления не изменилась, если не считать того, что экран перестал работать, извергать потоки светящихся кривых, и лишь изредка на нем вспыхивали неяркие блуждающие звезды. Наконец Шаламов проанализировал свое положение достаточно трезво и сделал неутешительный вывод. Ремонт своими силами невозможен. Оживить компакт-генераторы, то есть генераторы свертки пространства в струну, как называли их инженеры, или по терминологии пилотов спасательных шлюпов – даробои. Без спецверфи нечего было и думать. К тому же растащить корабли, проникшие друг в друга до накладки кристаллических решеток материальных структур, было бы не под силу и специалистам на Земле. Поразмышляв о коварстве случая, Шаламов приказал себе не паниковать и решил, пока связка хлама будет ползти к обнаруженной планете, обследовать чужой корабль для начала он осмотрел маатанина в гнезде используя переносной диагностор из походной аптечки но микрокомпьютер прибора лишь отметил пульсацию целого набора биополей и не смог прямо ответить на вопрос жив ли черный человек не помог и джордж обладавший о маатанах лишь сведениями общего характера шаламов и не ожидал позитивного результата от своих полудилетантских изысканий имея кое-какие познания и навыки лечения нормальных людей, а не черных негуманоидов. Облачившись в гибкий и легкий гермокостюм для короткого выхода в космос, во избежание неприятных сюрпризов, пилот вошел в пещеру Центра управления чужого корабля, внимательно осмотрел изломанные воли разработчиков стены пещеры, поросшие гребенчатыми перепонками, и понял, что выхода из Центра самостоятельно не найдет. Однако автоматика этого странного зала все еще работала и сама предложила гостю свои услуги. В самом темном углу помещения, как раз напротив черного экрана, пилот обнаружил нечто, напоминавшее прозрачный мыльный пузырь в два человеческих роста. Стена за пузырем была вогнута, сходясь кольцами в коническую воронку, вершина которой дышала, то проваливалась в стену, то надвигалась на наблюдателя. Все это сооружение находилось под напряжением. Заинтригованный Шаламов подошел ближе, наклонился к прозрачной поверхности пузыря, и в тот же миг внутри вспыхнула фиолетовая звезда. Пузырь бесшумно лопнул и облепил человека тугим коконом так, что он не мог пошевелиться. мышцы неприятно свело от электрического удара, несмотря на защиту герма-костюма. В следующее мгновение все вокруг пришло в движение, Воронка в стене надвинулась вплотную, провалилась наружу и превратилась в длинный прозрачно-светящийся тоннель, стены которого побежали мимо с нарастающей скоростью. «Если это катапульта для выхода в космос, мне здорово не повезло», — отрешенно подумал Шаламов. «Выбросит в пространство, поди догони своего коня, впряженного в чужую колымагу». И вдруг он понял... что его беспечность и заторможенность могут стоить ему жизни. Страх, парализующий струей газа, ударил в голову, перехватил дыхание. Все-таки пилот еще не выздоровел полностью и не был готов к подобной ситуации. Он рванулся изо всех сил назад, стараясь высвободиться от сдавливающих тело пут. Тотчас же туннель изогнулся как живой и выбросил его в тупик, слабо освещенный бледно-голубыми прожилками в плите потолка. «Спасибо!» — с чувством поблагодарил Шаламов вслух неизвестно кого, облизывая пересохшие губы и успокаивая сердце. Потребовалось целых пять минут на то, чтобы сообразить. Тревоги напрасной Включившийся механизм вовсе не катапульта, а своеобразный внутрикорабельный транспорт. Но все-таки сначала надо было спросить, хочу ли я прокатиться. Шаламов укоризненно покачал головой. Самобичевание было не в его характере, а чувство юмора не раз помогало справляться с растерянностью и быстро обретать форму. «Набрасываешься, как дикий зверь, мустанг необъезженный. Как я теперь вернусь обратно?» Мустанг не ответил, мигая фиолетовым глазом готовности к новому старту. Пилот ощупал сухие, теплые стены тупика и выглянул из ниши. И увидел короткий, но широкий коридор с плохо обработанными на первый взгляд бугристыми стенами, освещенный ручьем жидкого с виду голубого пламени, который, вопреки здравому смыслу, струился по потолку. Ближайший торец коридора был чёным и дымился, впечатление было такое, будто в нем догорает костер. Дальний конец коридора зарос шипастым кустарником без листьев, а на концах каждого шипа светилась багровая капелька. Даже отсюда ощущалось, что кустарник заряжен электричеством. Непроизвольно задерживая дыхание при каждом шаге, спасатель обошел коридор, внутри которого парила примерно земная гравитация. Издали с опаской осмотрел заросли крыжовника и подумал, что техника Маатан ни в коем случае не должна причинять вреда как хозяевам, так и гостям. Но с другой стороны, что безвредно хозяину-негуманоиду, вполне может нанести вред гостю-человеку. Усмехнувшись своему внутреннему призыву к осторожности, Шаламов медленно приблизился к дымящейся стене коридора и стал свидетелем включения маатанской автоматики. Как только он приблизился к струйкам дыма на расстоянии метра, облачко дыма застыло, покрылось морозным узором, словно дым закристаллизовался от холода, и на его месте протаял глубокий колодец с черными стенками и светлым дном, похожим на блюдо со светящейся икрой. Шаламов не сразу сообразил, что видит торец серой дыры открытой в сторону какого то далекого звездного скопления сработавший автомат включил не тот телескоп не то экран видеосистемы понаблюдав за мерцанием и кринок каждая из которых на деле представляла собой звезду пилот поймал себя на мысли что не знает как добираться до своего кентавра изуродованного с травмированным координатором но простого и надежного. готового защитить своего хозяина от любой предвиденной создателями опасности. Тогда Шаламов заставил себя с большей тщательностью проанализировать имевшуюся информацию о маатанском корабле и пришел к выводу, что «Мустанг» ему не страшен. В конце концов, это всего-навсего лифт с плавающими координатами выхода и должен когда-нибудь вынести его в рубку с не пришедшим в себя водителем. Так и случилось. Не обращая внимания на приступы слабости и головной боли, а также на электрические уколы, сопровождавшие посадку на Мустанга, Шаламов принялся его объезжать. Сначала Мустанг выбросил его на узкий балкон, нависающий над провалом неизвестных размеров. Пространство под балконом было заполнено текучим багрово-фиолетовым полумраком, в котором плыли дымы, шлейфы искр, что-то урчало, хрустело, чавкало, вспыхивало, странные тени двигались в дыму, корчились и шипели. Шаламов нагнулся к перилам балкона, и дремавшая доселе техника этого места снова отреагировала на его движение. Из провала с низким гулом выплыл мыльный пузырь, подплыл к балкону, зажигая внутри своей прозрачной оболочки знакомую фиолетовую звезду. Пилот отступил, усмехнувшись собственной готовности попробовать действия и этого зверя. скорее всего, разновидности лифта или защитной кабины. В последний момент, когда он садился на мустанга, ему показалось, что провал за балконом на самом деле вовсе не провал, а зрачок какого-то исполинского живого существа, смотревшего на него пристально и тяжело. Вторая попытка привела его на стык трех коридоров. Один из них был круглым и освещался ослепительным желтым светом. Казалось, он заполнен расплавленным стеклом. второй, наоборот, давился темнотой, живой и текучей, как речная вода. Третий был вполне земным, квадратным в сечении с черным потолком, по которому мчались стремительные ручьи голубого света. Заходить в него шаламов не стал. В третий раз он вышел в мрачный склеп с едва светящимся низким потолком и черными с багровыми прожилками стенами. Склеп был заполнен рядами неподвижных металлических глыб, восседавших на гнездах аиста собратьев Маатанина в рубке. возле каждого располагался плоский экран и пучок членистых антенн, похожих на удочки, но ни одна из фигур не казалась живой, экраны были черны и веяло от них пронзительным холодом космического пространства. Шаламов со смешанным чувством жалости и отвращения рассматривал застывшие глыбы, понимая, что эти странные существа, То ли пассажиры, то ли члены экипажа мертвы, или на полпути к водам Стикса. Он не знал, что послужило тому причиной, может быть, резкое изменение условий в пассажирском салоне, может, отсечка энергии или подачи воздуха, но гибель черных людей не могла оставить его равнодушным. Устав от стремительных рывков мустанга и борьбы с собой, Шаламов обреченно шагнул в его объятие и наконец вышел в знакомом треугольном зале. с единственным его обитателем. Вздохнул с облегчением. И еще, не отдышавшись как следует, понял, здесь что-то изменилось. На первый взгляд все было как и прежде. Мерцающий экран, мертвая неподвижность всех предметов, тишина. И все же пилоту показалось, что он не один в зале. Впрочем, он и был не один. Вторым был черный человек. Глаз, подобных человеческим, у горбатившейся глыбы пилот не заметил, и тем не менее Маатанин смотрел на него так же пристально и тяжело, как жуткий монстр в провале. «Привет», — сказал пилот первое, что пришло в голову, интуитивно ощущая давление чужого взгляда в пси-диапазоне. «Я думал, ты уже не очнешься, дружище». В голове вспыхнула связь пылающих знаков, быстро и плавно меняющих до тех пор очертания, пока не превратилась в неграмотно построенную фразу. Это была именно картинка, видение, а не мысленный шепот, как при обычном пси-обмене, воспринимаемый человеком как шепот звуковой. Вода, жидкий гуманоид, хома земли, да, дело, что хома на борт проникател. Шаламов еще не собрался с мыслями, что ответить Маатанину на заданный вопрос. как фраза превратилась в пляшущие языки пламени, из которых вылепилось новое предложение. «Мы, информация, причина, поломка, проникатель, неопытность, водитель, земли, хома, смысл понятное да, нет». «Еще бы», — сказал Шаламов, ошелевший от столь бесцеремонного обвинения и от того, что черный человек знает земной язык. По всей видимости, Маатани давно изучили язык и пси-спектр мыслей общения людей, хотя и никогда не общались с ними в открытую. Но у меня прямо противоположная информация. Еще 10 лет назад мы сообщили вам граничные параметры наших космических марш... э... проникателей. Ваша раса использовала другие частоты свертки пространства в струны. И столкнуться двум нашим проникателям было невозможно. Мы не меняли частот струн, изменили вы. не известив нас, из-за чего, собственно, и произошел этот прискорбный случай. Так что извини, друг, я не виноват. Но давай все же начнем с другого конца. Найдем более мирный способ контакта и попробуем выжить в этих условиях. К сожалению, мой... М -м, проникатель потерял связь, в том числе и дальнюю. А твой? матанин вдруг изменил позу, причем выглядел этот процесс настолько необычно, что Шаламов застыл изумленный, он еще не видел, как передвигаются черные люди. Тело Маатанина буквально встопорщилось мелкими кристалликами, словно человеческая кожа пупырышками от холода, превратилась в сроста кристаллов разной величины, и каждый кристалл ожил, трансформируясь из одной формы в другую. Вероятно, эти движения были аналогичны вспуханию и сокращению мускулов под кожей человека при ходьбе, Только мускулы Маатанина были твердыми, кристалла Он превратился в металлическую глыбу, чем-то напоминающую вырубленную из грубого камня скульптуру человека с горбом головой. В мозгу Шаламова высветились слова. Про анализ полученные сведения Хома – да. Ориентацеры нет. Функционира. Нет информации положение проникатель 2. Кто район галактика мы нет. Этого и я не знаю. Наши проникатели пересеклись на струне и выпали в евклидовом пространстве причем не просто в пространстве, а внутри горловины серой дыры термин знаком термин знакомство, да нормальная проникатель уцел. к сожалению нас потихоньку затягивает вглубь дыры придется садиться на поверхность планеты, которую я обнаружил хотя я не понял откуда она взялась за где нет да так за что нет зачем вопрос «Вы хотите провалиться в дыру?» «Да, так, есть-то необходимое утверждение». «Благодарю покорно. Тогда мне с вами не по пути. Если за время полета к планете никто не откликнется, я буду садиться». Огненные ленты перестали трепетать в голове Шаламова. Маатанин замолчал. Шаламов выжидательно смотрел на него, чувствуя, что блокада собственной воли начинает сдавать. тошнота подкатывает к горлу и темнота небытия накрывает его душной и болезненной волной. К тому же то и дело руки и ноги начинали казаться манипуляторами или гибкими рукавами-шлангами. Давало себе знать синдром механошока после прокачки через мозг памяти компьютера. Ощущение взгляда со стороны внезапно исчезло, будто выключили пси-излучатель. Металлическая гора черного человека. матанин потерял сознание. Впрочем, Шаламов и сам был на грани срыва, езда на мустанге отняла у него немало сил и здоровья. Пробормотав извинения, Шаламов доплелся до рваной дыры в гондоле своего шлюпа, свалился в кресло и поплыл в забытье, не чувствуя, как корабль начал осторожно лечить, массажировать, кормить и поить своего господина.